22 августа 1907 года. Вечер. Константинополь. Окрестности храма Святой Софии. Командир лейбергердейского корпуса морской пехоты, князь-консорт и генерал-лейтенант Александр Владимирович Новиков. Однако мы повоевали. Насколько новый город за заливом и Золотой Рог выглядит чистеньким и аккуратным, почти не пострадавшим от войны. Настолько же старый византийский город, там, где шли самые ожесточенные бои. представляет собой груды развалин и битого кирпича, над которыми до сих пор кое-где поднимается дым. Всеобщего разрушения избежали только мечети, ибо вести по ним артиллерийский огонь было категорически запрещено. Каждую из них, а турки отчаянно цеплялись за любой пункт, пригодный для обороны, пришлось брать штурмом, что стоило нам немалых потерь. Облегчало дело только отсутствие противника пулеметов, а еще дефицит патронов, который испытывал враг, сражаясь за свою столицу. И хоть турецкие моряки, уходя с кораблей, забрали с собой все, что имелось в наличии, эти запасы быстро подошли к концу. Взять новых патронов взамен израсходованных тут, в наглухо блокированном старом городе,